Близость, вызвать ее любовь потом сказать будьте моей женой я весь и навеки ваш мама тетя дядя их изумление когда я заявляю им о нашей любви и нашем решении соединить наши жизни их негодование потом уговоры крики слезы проклятие лишение наследства все для меня ничто ради вас сбегая с лестницы к тете и дяде их покои были внизу он думал Какой, однако, вздор лезет мне в голову. Остаться тут под каким-нибудь предлогом, разумеется, можно. Можно начать незаметно ухаживать, прикинуться безумно влюбленным. Но добьешься ли чего-нибудь? А если и добьешься, что дальше? Как развязаться с этой историей? Правда, что ли? Жениться. Сейчас он сидел с тетей и дядей в его огромном кабинете, с огромным письменным столом, с огромной тахтой, покрытой Туркестанскими тканями, с ковром на стене над ней, крест-накрест вешенным восточным оружием, с инкрустированными столиками для курения, а на камине с большим фотографическим портретом в палисандровой рамке под золотой коронкой, на котором был собственноручный вольный росчерк Александр. «Как я рад, дяде и тетя, что я опять с вами!» – сказал он под конец, думая о сестре. «И как тут чудесно у вас! Ужасно будет, жаль уезжать!» «А кто же тебя гонит?» — ответил дядя. «Куда тебе спешить? Живи себе, покуда не наскучит!» «Разумеется!» — сказала тетя рассеянно. Сидя и беседуя, он непрестанно ждал. Вот-вот войдет она, объявит горничная, что готов чай в столовой, и она придет катить дядю, но чай подали в кабинет. Вкатили стол с серебряным чайником на спиртовке, и тетя разливала сама. Потом он все надеялся, что она принесет какое-нибудь лекарство дяде, но она так и не пришла. Ну и черт с ней, подумал он, выходя из кабинета, вошел в столовую, где прислуга спускала шторы на высоких солнечных окнах, заглянул зачем-то направо в двери зала, где в предвечернем свете отсвечивали в паркете стеклянные стаканчики на ножках рояля. Потом прошел налево в гостиную, за которой была диванная. Из гостиной вышел на балкон, спустился к разноцветно яркому цветнику, обошел его и побрел по высокой тенистой аллее. На солнце было еще жарко, и до обеда оставалось еще два часа. В семь с половиной в вестибюле завыл гонг. Он первый вошел в празднично сверкающую люстрой столовую, где уже стояли возле столика у стены жирный бритый повар во всем белом и под крахмалином, лакей во фраке и белых вязаных перчатках и маленькая горничная по-французски субтильная. Через минуту, молочно-седой королевой, покачиваясь, вошла тетя в палевом шелковом платье с кремовыми кружевами, с наплывами на щиколках, над тесными шелковыми туфлями. И, наконец-то, она. Но, подкатив дядю к столу, она, тотчас не оборачиваясь, плавно вышла. Студент успел только заметить странность ее глаз. Они не моргали. Дядя покрестил грудь светло-серой генеральской тужурки мелкими крестиками, тетя и студент истова перекрестились стоя, потом именинно сели, развернули блестящие салфетки. Размытый, бледный, с причесанными мокрыми жидкими волосами, дядя особенно явно показывал свою безнадежную болезнь. Но говорил и ел много и со вкусом, пожимал плечами, говоря о войне. Это было время русско-японской войны. За коим чертом мы затеяли ее? Лакей служил оскорбительно-безучастно. Горничная, помогая ему, семенила изящными ножками. Повар отпускал блюдо с важностью истукана, тукана. Ели горячую, как огонь, На лимью уху кровавый ростбиф, молодой картофель, посыпанный укропом.